12 апреля. На закате. Кемер. Кемер не верил своим глазам. Нет, этого просто не могло быть. Однако письмо лежало перед ним на столе, и приписка размашистым почерком императора гласила «Аделину Балар назначить гарнизонным целителем седьмой эскадрильи с испытательным сроком 3 месяца. В случае категорического отказа командора Блайнера отозвать из части весь вспомогательный персонал. Возможно, если лётчики начнут сами стирать свои портки, это опустит их с небес на землю. Точка. Дата. Подпись. Вот драконова дерьмо. Сказать, что кемер был в бешенстве, не сказать ничего. Пространство вокруг заискрило так, что бумаги на столом задрожали и плавно поднялись в воздух. Запахло озоном, а на металлическом корпусе пищевого набора заплясали крошечные молнии. Такого развития событий командор не ожидал. По мнению Блайнера, никто не смел указывать ему, как управлять его частью, даже Император. И до тех пор, пока он безукоризненно справлялся со своими обязанностями, никто не должен был вмешиваться в его дела. Что ж, если это Балар не понимает по-хорошему? Кемера легко поднялся из-за рабочего стола и потянулся, как сытый и разомлевший на солнце Леон. Его маленькая прямая противница еще не знала, на что подписалась. И он намеревался её удивить. Для начала прогулялся к старому медблоку и примыкающим к нему личным покоем гарнизонного врача. Помещение стояло тёмным. Ставни были плотно закрыты, а дорожка, протоптанная в пыли, вела к шкафу с настойками и снадобьями. Обычно, если у бойцов прихватывало живот, они сами приходили сюда в поисках лечения. Всё равно алкоголь-содержащие и обезболивающие настойки здесь никто не хранил, Они лежали у интенданта на складе, и их осмеливались просить, только если что-то действительно болело. Негоже такой красавицы работать в столь убогих условиях. Нужно выделить ей помещение классом повыше. Опять же, старый медблок расположен практически на противоположной стороне штаба, а вдалеке от командора упрямая Балар не сможет насладиться его блистательным обществом и, вероятно, начнет наслаждаться чем-то еще обществом что категорически не входило в планы кемера С ухмылкой на лицо он вернулся к своему кабинету, дошел до самого конца коридора и распахнул дверь в незанятые покои второго заместителя, капитан-интенданта. Так как Кирк Лейн был женат, он проживал в семейных апартаментах, что располагались на удалении от штаба и казарм. Несомненное достоинство пустующих покоев состояло в том, что рабочие кабинеты командора и его заместителей находились в конце одного коридора. А значит, Кеммер сможет приглядывать за тем, кто из его подчиненных возраждет лечения. Придется, правда, держать открытую дверь к себе, но это временное неудобство, он вполне переживет. Командор вошел внутрь и огляделся. Что ж, вместо гостиной можно сделать приемную или смотровую, вместо просторной спальни — палату на пять или даже шесть коек со своей ванной а вместо узкой каморки с прилегающей к ней небольшим туалетом и лейкой душа, торчащей стены, личные покои на Бларины Балар. Даже замок есть, так что она сможет запираться изнутри. На этом, правда, удобства заканчивались, но покосившийся шкаф и продавленную кровать он вполне найдет. Это же воинская часть. Достаточно заглянуть на склад, а там такого барахла хоть поездами вывози. Довольный своей задумкой, Кемер отправился на поиски заместителя по хозяйственной части. Капитан-интендант нашелся на складе, где совместно со Старлеем Делейрадом и семью мучительно потеющими курсантами проводил инвентаризацию. «Кирк, можно тебя на пару слов?» Позвал командор. Тот обернулся на голос и отсалютовал, а затем отдал несколько распоряжений подчиненным и двинулся в сторону Кемера. «Ясная ночь, что требуется?» — бодрым голосом спросил интендант. карие глаза и небольшого размера височный узор свидетельствовали о слабом даре. Но мощь заведующего имуществом и вооружением части не в магии, а в умении вести учет и планировать, в чем рыжеволосому кирку не было равных. Все-таки почти двадцать пять лет службы за плечами. Обставить твои пустующие покои так, чтобы в них мог вести прием новый гарнизонный целитель. Часть шкафов и коек нужно будет перенести из целительского блока, а ту клетушку, которую раньше отводили адъютанту, оборудовать под спальню. — Ну так неудобная же получится спальня. — недоуменно кашлянул интендант. — Я на это очень рассчитываю. искренне надеюсь, что будущему горцелю станет настолько неуютно в нашей негостеприимной части, что возникнет желание покинуть ее как можно быстрее. — ухмыльнулся Кемер. При этом хочу, чтобы приёмная и больничная палата выглядели безупречно. Негоже моим бойцам сомневаться в том, что я забочусь об их здоровье. Интендант кашлянул ещё раз, сморщил лоб, потер конопатый нос, а потом посмотрел на командора. «Что, сынка чего-то бестолкового присылают? Ну так это, перевоспитаем, не первый раз же». «Хуже, Кирк», — мрачно отозвался командор. Гораздо хуже. Такое не перевоспитывается. — Эвана как? — удивлённо потянул интендант и спросил. — Так кого ждём? — Увидишь. И уж постарайся, чтобы целительский кабинет получился на славу. — А покое Даже не знаю. Удиви меня. Прояви фантазию и военную смекалку. Всё, исполней Есть исполнять. Насмешливо отсалютовал Кирк и исчез в направлении склада. Можно не сомневаться, что задание будет выполнено в лучшем виде. Остальное время до конца ночи кемер провел в кабинете. Краем глаза приглядывал за суетящимися военнослужащими, спешно красящими стены будущего медблока в белый, за туда седами мебель курсантами Кирка и за самим капитаном. Испоганенное настроение улучшилось, когда командор заметил, какую рухлясть понесли в спальню на Бларине Балар. Он уже предвкушал истерику, которую она устроит и сочинял письменный выговор с занесением в личное дело. Ради такого случая он даже подготовил красивую папочку, чтобы было куда выговор складывать. Ладно, три месяца он как-нибудь продержится, если Балар сама не уедет раньше. А если останется, то у него к моменту окончания испытательного срока будет целая стопка выговоров и возможность благополучно уволить ее за дисциплинарные нарушения. Конечно, придется неустанно ее опекать, пока она в части. Не хватало ее еще, чтобы с ней действительно случилось какое-нибудь дерьмо. Однако командор изо всех сил надеялся, что надолго Балар не задержится. — Кирк, зайди ко мне. — гаркнул Кеммер, завидев проходящего мимо интенданта. — Да. — с готовностью откликнулся тот. — Часа через полтора все будет готово. Даже стены высохли. Мы их чуток магией подсушили так и не скажешь, что только сегодня покрасили. Что-то еще? Кемер коварно улыбнулся. — Ну, конечно. Униформа. Помнишь, у тебя осталось два сшитых на заказ комплекта для госпожи Кигинаны? Ты еще писал в другие части, спрашивая, нужны ли они кому-то. Их же так и не забрали. Брови цвета темной меди недоуменно взметнулись вверх. — Нет, не забрали. «Но ты уверен?» «На все сто!» Командор злорадно сверкнул глазами. «Она хочет войну?» «Она ее получит!»